Глава 16 Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. Иоанн Златоуст Вид Алексей Михайлович имел своеобразный. «Ну как, случалось мне в музее бывать там, в прошлой жизни, на выставке, которая Египту посвящена. Так мумии в экспозиции тоже имелись. Только те были в бинтах, а этот в собственной коже, но в остальном разницы особо нету». «Хреновато выглядите», — сказал я, и нос потёр. «Пахло в палате отнюдь не благовониями. «Нет, ими тоже. Вон постельное белье коротца розовым маслом сбрызнули. Но этот цветочный аромат странным образом лишь усиливал вонь. Тело гнило или иссыхало, или и то, и другое сразу. А ты живой. Голос вот у него сохранился почти прежний. Спокойный такой, мирный даже. Ага, как-то так вот получилось так. Я подвинул стул поближе. Воняет». Есть такое, и смотреть на Алексея Михайловича крайне неприятно, так и тянет отвернуться и, поджав хвост, отступить. Но я подвигаюсь, ему верно и разговаривать тяжко, а говорит, хорошо, что живой. Он сказал, ну, про меня, кто, светозартный такой вот типа архангела с крылами, ваш приятель сказал, что вы ему сказали про Громовых. Я щулюсь и вглядываюсь в сумрачную завесу над телом. Что, в общем, что мы живы, а вам кто, он? Я не святой. Это точно, вы по-другому чуетесь. В общем, там Михаил Иванович за вас просил. говорить чтоб не таился, чтоб все как есть изложил. Будете слушать? Буду. Он улыбается, а губы трескаются, и из трещин проступают капли сукровицы. Я слышу, как сбоит его сердце, как шумят, потрескивают лёгкие, которые тоже превращаются в пергамент или почти, и вижу тьму, что обжилась в этом теле. Тогда расскажу, потом, если выживете. Бомба непростой была? Это не совсем бомба. Точнее, бомбу кинули в машину, Но она не взорвалась. Хлопнула только, как мне показалось, но ну и только. Решили, что у них ошибка случилась. Бывает, взрыватель не сработал или ещё что. А через пару дней руки чесаться стали. Которыми он эту бомбу, надо полагать, щупал. Заразились только вы или ещё кто? Эта тьма покрывала потемневшую кожу его и таким пушком. Вот так урад, что плесень на хлебе. И главное, что росла она не снаружи, а внутрь. Двое сопровождение. И где? Один отошел через неделю, второй еще через три дня. Говорить об этом слышнего не хочется. Целители? Интересно, или им досталось крепко больше, или дело в ином? «Да, лучше, Сперва там, потом здесь. Пытались. Сил влили много, но стало только хуже. А я вот невосприимчив. К силе невосприимчив. И, возможно, это его и спасло. Эксперимент бы провести, да боюсь, что жизни у Алексея Михайловича осталось не так и много. Вы своему приятелю как верите? Уточняю, потому что вот чуется в отне руки, я с этой дрянью не справлюсь». Да и в целом не факт, что справлюсь. Как себе? Это он, конечно, зря, но говорить не стану. Тогда думай, Громов. Тьма, тьма жрёт тело. Я в теории могу эту тьму вытянуть, но собственный Алексей Михайлович организм довольно сильно подточен этой тьмой. И даже убери её сейчас, не факт, что он справится». Целительскую силу он не воспринимает, значит, нужно лечить альтернативными методами. И вот как оно полечится, тут вопрос. Он у вас в щитах хорош, так? Я потер нос, в котором нестерпимо свербело. Сможет поставить такой, чтобы вот там снаружи, ну, если наблюдают, чтоб ничего-то не увидели, не услышали, да и не только снаружи, а вообще потому как помимо доктора персонала в больнице немалое количество и готов поспорить, любителей почесать языком средь медсестер и санитарок хватит. Даже если специально не сольют, то сплетнями поделятся». «Позови», – велел Алексей Михайлович. «Позвал. И Карпа Юстратыча, это ж надо было дитя рыбою обозвать, глянувшего на меня с недоверием, и Михаила Ивановича. Дёрнулся была и метелька, но я махнул рукой, велев, спи давай, а то доктор заругает. С процедур его привезли такого полусонного, закутанного в несколько одеял. Он и заснул сразу почти, и спал. Вот пускай дальше ищ спит, вылёживается. А ты? А я тут, рядышком, вот буквально за спиной. Потом перескажу, чего интересного. Я присаживаюсь на кровать. «Честно, попытаюсь тьму там вытянуть, но и так-то, глядишь, и выйдет чего». «Тогда ладно». Он широко зевает и заходится в приступе кашля, который всё никак не проходит, а заканчивается тем, что метелька сплёвывает в сутно тёмный комок. Дерьмо. «Вот, я должен был бы подумать, должен, а не подумал, и почему». Не потому ли, что там, в прошлом, я вовсе непривычный был о ком-то думать? Нет, если разборка там или ещё что-то, своих прикрою. Да и там свои могли о позаботиться. А чтоб в обычной жизни о тех, кто не может, то... Почему-то мерзкое внутри и в душе или где-то рядом непривычное чувство, гадостное. И что он намерен делать? На карпиев стратыча тоже халат, не белый больничный, но домашний, стёганный с китайскими драконами. Халат перехвачен широким поясом, что в сочетании с шёлковой пижамой и сеткой для волос глядится забавно. Вы поймите, Алексей Михайлович, я готов участвовать, если вы уверены, но... Уверен. Алексей Михайлович попытался сесть. Лежите уже это. Если чё почуете, то не дёргайтесь. Это мои... Моя... Вовремя спохватился я. Тень соберёт тьму, попробует вытянуть, а там дальше испытаем ещё одно средство. Но тут я, конечно, не гарантирую. Может, не стоит и начинать? А ну как загнётся, любезный Алексей Михайлович, прямо в процессе. Как тогда объясняться стану? И поверят ли, что я не нарочно дорогого и любимого угробил? И целителя бы всё-таки целителя бы еще озвучиваю мысль чтоб ну если вдруг смысла нет от целителя алексей михайлович отказался я их энергию и прежде не воспринимал так карп если все-таки не поможет лёшка эти двое знакомы друг с другом куда ближе чем не думалось ишь на имена перешли, то в вполне себе знак не ворчи за мальчишкой приглянь И помоги, чем сможешь. Тут чую дело общее и... В общем, начинайте. Исповедаться не хочешь? Михаил Иванович присел на табуреточку. Так уже, вон даже соборовали на днях. А если чё, с той поры и успел нагрешить, так на том свете сразу и покаюсь. Вот тебе и настрой». А как же позитив, вера в мои целительские способности, ну или в чудо, потому что со способностями у меня так себе. Тьма вытекает и расползается по простыне. Алексей Михайлович вздрагивает. Что-то видите? Мне чисто так интересно. Нет, скорее ощущение, как будто кто-то на кровать присел. Бывает такое, когда не видишь, а вот полное осознание. Она не тронет. «Она?» — Карп Юстратыч щурится. «Нет, можно тьму вытянуть в явь, но на кой мне это?» Тьма же растекается поверх одеяла и выпускает нити, которые касаются сумрачного пушка на щеках Алексея Михайловича. «Ты сможешь убрать это?» Я задаю вопрос мысленно. «Убрать? Съесть?» «Она не то чтобы голодна. Скорее уж готова подкрепиться». Можно и съесть, но не человека. Человек должен жить. Тима задумывается. В отличие от призрака, она знакома с людьми. Пусть в основном знакомство это не приносило людям ничего хорошего, но она понимает, как люди устроены изнутри. Или хочет думать, что понимает. «Стараться», — выдает она, — «слабое тело, дух сильный, я мало-мало». «Начинай», — разрешаю я. «Алексей Михайлович, в общем, план такой. Сейчас тьма вытянет из вас эту дрянь. Она постарается потихоньку. В общем, не уверен, ощутите ли вы что-то, но, скорее всего, будет неприятно. Пушок уходит в тело тончайшими ниточками и глазами тьмы. Я вижу, что этих самых ниточек даже не тысячи, сотни тысяч. Они все используют Алексея Михайловича как... Как питательный субстрат? Организм ваш слаб. Тьма не моя, которая, а та, что в бомбе была, его заразила. Поэтому не факт, что даже когда её уберу, вы поправитесь. Может, уйду в процессе? Он кашлянул и поднял руку. Пускай. Но когда... В общем, есть ещё одно средство. Правда, тут вообще за результат не поручусь. И что за оно? Я достаю шкатулку, которую по моей записке принесли из дому, соответственно от сестрицы, в которой она обещала лично меня воспитать, как только доберётся. Нет, записка вежливая до крайности, но за словами чулось такое вот предупреждающее. А сама шкатулка обыкновенная, вполне лично её на ярмарке выбрал. Грубоватая, расписанная олеповатыми цветами и лаком покрытая. Правда, лак уже потрескался, но это ведь мелочи. Подобные дарят девицам и хранят в них немудреные девичьи сокровища. Стеклянные бусы, перстенечки или серьги с серебрением. Вот, в общем, Михаил Иванович, это скорее по вашей части. Помните, рассказывал. Алексей Михайлович все-таки сел и даже вперед подался. Интересно человеку. Нет, порой люди меня конкретно так удивляют. Он одной ногой на том свете, а все еще интересно, хотя, может, поэтому второй ногой он еще на этом. А тьма пользуется моментом, она проскальзывает под просторную рубаху, расползаясь поверх кожи вторую, и в Александре Ивановиче появляется что-то этакое от Мавра, точнее, от актера, который пытается изображать шекспировского Мавра, намазав рожу гуталином. Шкатулочку я передал Михаилу Ивановичу, а тот открыл, покачал головой. «Удивляюсь я тебе, Савелий, такие вещи хранят, иначе хранят. Ага, в сейфах до родовых сокровищницах. Только наша пока у нет доступа, так что пускай извиняют. Пёрышко светится, тускло так с синеватыми переливами. Вот капля крови, которую ангел намотал за прошедшее время, — окончательно застыла и теперь казалось эта таким драгоценным камнем что это карпью стратыч тоже придвигается поближе и шею тянет ему любопытно до крайности ангельское перо говорю руки за спину убирая ну и кровь что подтверждаю михаил иванович кивнул ты вправду высшая благодать. «Только Алексей Михайлович этакое лекарство и здорово убить способно, коль душа не примет». ангельская что?» Карп Юстратыч все еще полон недоверия. «Кровь, говорю, ну, такая, которая в жилах течет, только у людей нормальная, жидкая, а у этих он затвердевает на воздухе. Врать не буду, что сильно свежая, и условия хранения, может, далеки от идеальных, но вроде не протухла». «Их кровь не может протухнуть!» Михаил Иванович только головой покачал, мол, как можно не знать. «А я что? Я ж профессиональной ангеловедой не стремлюсь!» «А где он ее взял?» «Вот теперь Карпьев Стратыч глядел на меня иначе. Ты убил ангела?» «Ага, два раза, вы бы их видели. Там реально роты не хватит, чтоб...» «А где взял? далее. «Я и взял. Так случилось встретиться на одном хуторе. Он вообще не по моему приглашению прибыл. Ну и поговорили маленько, он и поделился вот...» Алексей Михайлович закаживался, чем избавил меня от необходимости пересказывать историю моего с ангелом знакомства. Тима уже пробралась в тело, и... Хорошо, наверное, что её не видят. Со стороны она устроилась на голове жандарма. Алексей Михайлович согнулся пополам, и я теперь видел, как тьма выгибается, выпускает острые иглы, которые пробивают кожу вдоль хребта. Вот точно, если не чужие, то очень похоже. Но главное, что эти иглы там внутри входили в какие-то комки, шары, сгустки плесени, и, растворяя тьма, втягивала их, а от них уже обрывались, облетали остальные ниточки, чтобы съежиться и развеяться». Алексей Михайлович мелко затрясся, а потом начал сползать на бок. «Господи!» – Карп Юстрадыч первым подскочил к кровати и, подхватив то ли начальника, то ли друга, попытался уложить его на спину. «На бок!» – велел я. «На правой, чтоб сердце не давило. Она тянет тьму». «Тянет, потянет, вытянуть не может. Или может все-таки?» Комков вокруг шеи было больше всего. Легли то ли ошейником, то ли хомутом. Некоторые начали сливаться друг с другом, зато голова чистая. Пока. Нити тянулись вверх, но что-то вот и мешало. Этот самый барьер, который в мозгах стоит, помнится мне доктор про него втолковывал, но я так и не понял. Помню, что не все лекарства через него проходили, и это иногда плохо, иногда хорошо». «С этой заразой получается скорее хорошо. Если бы очаги появились в мозгах, можно было бы и не дергаться». «Слабый». До меня долетает недовольное эхо. «Съесть много, мало остаться. Надо иначе. Свет спалит, если я умереть». Он очень слаб. Она опасается, что, продолжив, его убьет и говорит, что дальше надо светом. Перевожу и гляжу на Михаила Ивановича. Свет тоже может его убить. Как и бездействие, но со светом хоть какой-то шанс. Потому что обрывки нитей шевелятся, а главное, что от шевеления их кожи Алексея Михайловича покрывается мелкими трещинами, которые сочатся кровью. И не только кожа. Внутри один за другим появляются микроразрывы. давайте. Я толкаю Михаила Ивановича. Вы же знаете, как сделать, чтобы полегче прошло. Ну, она говорит, что дух сильный. Тогда шансы вправду есть. Плоть лишь плоть. А дух — это дух. В общем, такие себе истины. Разделить бы. Михаил Иванович поднимает перо с привипшим к нему драгоценным камнем. Откройте ему рот. К счастью, Карпьев Стратыч подчиняется без вопросов. «И щит поставьте. Ну, на всякий случай. А то у них обычно как полыхнет. Потом задолбаемся объяснять эту иллюминацию. Говорю и тьму впускаю в себя. Внутри ворчит призрак, обиженный, что ему не доверили работу. Доверим. Вот как по его профилю нарисуется, когда надо кого-то пришибить, так вот и сразу». Щит разворачивается, запирая палату и нас в палате, и по взгляду вижу, что вопросов у Карпа и Стратыча великое множество, но пока сдерживается. Пока. Вот так. Алексей Михайлович, если вы меня слышите и понимаете, то попытайтесь направить свет внутрь и не противьтесь ему. Михаил Иванович сунул шарик в рот и этот рот закрыл, придерживая рукой. «Я прочту молитву». И прочел, что характерно. Главное вроде шепотом, но в какой-то момент каждое слово ее начало отзываться в моей башке ударом клятого колокола. И щит завибрировал, словно по нему изнутри не словами. Молотом лупили. По лицу Карпа и Стратыча потек пот. Вот и губы задрожали, как и щит. Но держал». Стоял, качнулся, вцепился обеими руками в железное изголовье кровати, но щит не упустил до последнего. Светом, конечно, полыхнуло, и свет этот окутал всю-то фигуру Алексея Михайловича и внутрь прошел. И это наверняка было больно, потому как заорал господин жандарм так, будто его живьем сжигали. «А может, и безбудто. Палёненьким-то запахло вполне ощутимо, и дымок поднялся над телом, а потом и вовсе пробились язычки пламени. Или это свет? Молитва оборвалась, и тихо охнул Карп Евстратыч, явно матеря про себя и нас, и нашу глубоко альтернативную медицину. Он качнулся, явно намереваясь спасать, правда не очень уверенный, какими именно это делать, и не поздновато ли. «Не шевелитесь!» А вот Михаил Иванович наблюдал за происходящим с жадным интересом. Он аж вперед подался. «Это нормально!» «Нормально?» Кажется, Карп Юстрадыч хотел закричать, но получилось шепотом. «Вы называете это нормальным?» «Свет наполняет его, но не спешит испепелить. Хороший знак. А тьмы...» мы я вообще больше не ощущаю. Честно говоря, я вообще мало чего ощущал, свет этот... Он вдруг раздался в стороны, а потом обнял всю-то фигуру Алексея Михайловича. Затем волною прошелся от голых пяток до макушки и над ней замер, вытягиваясь. Сперва это показалось палкой, вот такой длинной светящейся оглоблей, которую вбили в изголовье кровати. Но на вершине оглоблей появились два отростка. Крест. Карп Юстраточ изголовье выпустил и поспешно осенился крестным знаменем. Хотя, как по мне, какой-то непропорциональный крест. Уж больно отросточки махонькие. А вот снизу свет стал будто шире, тогда как кверху уже и меч. Сказал я то, что в голову пришло, и лежащее на кровати тело вскинуло руку, а меч лег в нее, как будто так и надо. «Меч! Меч разящий!» Михаил Иванович тяжко опустился на одно колено. «И ты, сыне человеч, прорци восплешь рукама и усугуби меч, третий меч язвенным есть!» «Меч язвенным велик и ужасиши я!» Алексей Михайлович рывком сел на кровати и обвел палату мутным взором. И главное, взор этот на мне задержался. Долго так, я прям мысленно начал прикидывать, в какую сторону мне от этого новоявленного воителя бежать. «Слово!» Голос его был сипл, но вот и он по ушам ударил. «И дело!» На этом свечение мигнуло и погасло. Алексей же Михайлович рухнул на кровать. «Вот!» Я первым решился подойти к ним, а то стоят, смотрят. Михаил Иванович, кажется, снова молитву завёл. Я же осторожно взял слышнего за руку. Кожа казалась раскалённой, а ещё белоснежной, словно мраморной и белизна эта была хорошо мне знакома. Пульс прощупывался. «Что ты делаешь?» Карп Юстратыч тоже отмер, что он... «Живой!» Говорю и наклоняюсь к груди, а пышет от него, что от печки. На сердце внутри трепыхается, и дышать он вроде дышит ровно. «Живой!» «Это ж хорошо, не?» «Для меня, по крайней мере».